Когда впереди показался сарай с инструментами, Уинтроу испытал внезапную и беспокоящую уверенность, что Бирандол вел его именно туда, а значит, остаток дня ему предстояло трудиться в залитом солнцем саду. В другое время он бы этому только обрадовался, но нынешнее утро, проведенное в сумрачной мастерской, наградило его светобоязнью. Уинтроу невольно замедлил шаг, и Бирандол оглянулся, «Мальчик мой!» — ласково упрекнул он послушника. «Не допускай беспокойства в душу свою. Беспокоясь о чем-то, ты заимствуешь из будущего печали, которая может статься наяву, еще тебя обойдут, и тем самым пренебрегаешь настоящим, которым следует наслаждаться. Тот, кто попусту страдает о завтрашнем дне, теряет день сегодняшний» да и будущее свое отравляет, загодя ожидая скверного. Голос Берандола сделался строже. — Ты, мальчик мой, слишком часто позволяешь себе тревожиться и переживать о том, что еще не случилось. Если тебя откажут в жреческом посвящении, то, скорее всего, именно за это. Уинтроу с бесконечным ужасом уставился на Берандола. Какое-то мгновение его лицо было маской жуткого, всеобъемлющего одиночества. Потом он, наконец, осознал ловушку, расставленную жрецом. Ужас как рукой сняло. Он облегченно улыбнулся. «Вот именно. Чем больше изводишься мыслями о возможности поражения, тем вернее оно постигнет тебя». Жрец добродушно подтолкнул юнца локтем. «Правильно, мальчик мой». «Да чего ж быстро ты растешь и впитываешь науку? Я вот был намного старше тебя. Мне сравнялось самое меньшее двадцать, когда я, наконец, выучился применять это противоречие в обыденной жизни». у интро застенчиво пожал плечами. «Я как раз размышлял об этом вчера вечером, перед тем, как заснуть. Двадцать седьмое противоречие СА следует рассчитывать на будущее» и предвкушать будущее, не боясь будущего. «Тебе всего 13 заметил Берандол. «Рано же ты постиг двадцать седьмое противоречие». Уинтроу простодушно поинтересовался. «А ты сам сейчас на каком?» «На тридцать третьем, и вот уже два года над ним бьюсь», — я сказал у Уинтроу, так далеко еще не забирался. Они медленно шли под яблонями, чья листва, казалось, обмякла в полуденную жару. Зреющие плоды отягощали ветви. На другом конце сада между стволами сновали служители, таскавшие из ручья ведерки с водой. Жрецу не следует выносить суждений, покуда он не невозможно судить, словно сам са, покуда не достигнут совершенства его милосердия и справедливость. Тихо процитировал Берандол. «Честно сознаться? Никак не возьму в толк, как это вообще возможно?» Взгляд мальчика уже обратился внутрь, лоб прорезала едва заметная морщинка. «Да коли ты считаешь это невозможным, твой разум остается закрытым и не способен понять». Голос у Интроу звучал словно бы издалека. «А, впрочем, возможно, именно это нам и предлагают уразуметь. Понять, что, будучи жрецами, мы не смеем судить, ибо не обладаем совершенным милосердием и совершенной справедливостью. Быть может, нам следует лишь утешать и прощать?» Берандол только головой покачал. «Тебе потребовалось несколько мгновений» для духовной работы, на которую у меня ушло целых полгода. Но вот я оглядываюсь вокруг и вижу множество жрецов, которые, знай себе, судят и осуждают, а те из нашего ордена, кто выбрал путь странников, только и занимаются тем, что помогают мирянам разбираться во всякого рода жизненных сложностях. Надо бы они так или иначе постигли 33-е противоречие, Мальчик с любопытством посмотрел на него. Он собрался было что-то сказать, но покраснел и решил промолчать. Что там у тебя на уме? спросил подопечного Бирандол. Что бы это ни было, скажи мне. Я. Ну, в общем, я собрался было тебя упрекнуть. Но мне стало стыдно, и я. И в чем же заключался твой упрек? Не отставал зрец. Мальчик только замотал головой, и его наставник рассмеялся. Ну уже. «Уинтроу, неужели ты думаешь, что, заставляя тебя говорить, я сам же на твои слова и обижусь?» «Ну так какая же мысль тебя посетила?» «Я хотел сказать, что в своем поведении тебе следует руководствоваться твоими помыслами оса, а не впечатлениями от поступков других». Откровенно высказавшись, Уинтроу потупил глаза. «Впрочем, не мне тебя получать Берандол действительно не обиделся, скорее впал в глубокую задумчивость. Но если я стану руководствоваться лишь помыслами оса, тогда как сердце говорит мне, что немыслимо человеку судить, как са, в абсолютном милосердии и праведности, из чего следует заключить, его речь замедлилась, отвечая мучительному борению мысли, следует заключить, что либо странники достигли... Много больших духовных глубин, нежели я, либо у них право судить не больше, чем у меня. Взгляд молодого жреца бесцельно блуждал среди деревьев. Так неужели же целая ветвь нашего ордена существует без праведности? Но не грешно ли даже помыслить об этом? В смятении он повернулся к шедшим рядом мальчишки, но у интроу ответил с безмятежной улыбкой. «Не заплутает твой разум, если направляют его помыслы о са». «Придется мне еще как следует над этим поразмыслить», — вздохнул Берандол и бросил на мальчика взгляд полной самой искренней приязни. «Благословен будь тот день, когда тебя отдали мне в ученики. Хотя, правду сказать, иногда я задумываюсь, кто из нас ученик, а кто наставник». «Мне будет очень не хватать тебя». Глаза у интро вспыхнули внезапной тревогой. «Как это не хватать? Ты что, уезжаешь? Тебя уже призвали к служению, так скоро?» «Не я уезжаю, а ты». «Не так следовало бы мне преподнести тебе эту весть. Ну, как обычно, беседа с тобой сразу отвлекла меня от того, о чем я первоначально собирался говорить». «Итак, ты уезжаешь». «Потому-то я и пришел за тобой в мастерскую. Сказать, чтоб ты шел укладывать вещи, ибо тебя вытребовали домой. Твоя бабушка и мать известили нас, что твой дедушка умирает. Тебе следует быть сейчас с ними». На лице мальчика отразилось горестное смятение чувств, и Бирандол сокрушенно добавил, «Вот видишь, как неуклюже я тебе все это вывалил. Прости меня. Ты так редко рассказывал о семье». «Я и не подозревал, что дедушка был так близок к тебе». «На самом деле это не так», — просто и прямо ответил Уинтроу. «Правду сказать я, по сути-то, едва его знаю. Когда я был маленьким, он все плавал по морю, а когда изредка приезжал, то всегда пугал меня. И не то, чтобы он бил меня, нет, просто такая сила от него исходила. Когда дед входил в комнату, то казалось, что он в ней не поместится». И голос у него был такой, и борода. Иногда я слышал, как другие люди говорили о нем. Уж на что я был мало, а и то чувствовал, что для них он герой из легенды. Мне и в голову не приходило назвать его дедулей. Даже дедушкой не осмеливался. Он приезжал, и врывался в дом точно северный шторм, и я вместо того, чтобы радостно бросаться навстречу, большей частью старался спрятаться где-нибудь подальше. Меня, конечно, вытаскивали и ставили перед ним. Я только помню, он всякий раз возмущался, как я плохо расту. «Это что за тщедушная былинка?» — громыхал он. «Выглядит так, словно кто взял других моих мальчуганов, да в два раза уменьшил. Вы тут что, его плохо кормите? Или он есть не желает? А потом подтащит меня поближе и давай щупать мою руку, словно я скотина, которую откармливает на убой». И я все время стыдился своего маленького роста, словно был в том виноват. А потом меня отдали в послушники, и мы стали встречаться еще реже. Но ну, тот его образ остался жить в моей памяти, нисколько не изменился. Однако сейчас я страшусь не своего деда и даже не бдение у его смертного ложа. Я просто не хочу домой, берандол Там так шумно. Молодой жрец... Сочувственно покачал головой. «По-моему, пока я сюда не попал, и думать-то как следует не выучился», — продолжал Уинтроу. «Там было слишком шумно и суетно. Не помню, чтобы у меня когда-нибудь было время поразмыслить. Утром Нана вытаскивала нас из постелей, и до самого вечера, пока нас не вымоют и опять не уложат, все какая-то беготня. Одевают, тащат куда-то на улицу». Уроки, еда, посещение друзей, переодевание, снова еда. И вот так без конца. Знаешь, когда я сюда приехал, то два дня из кельги не выходил. Не стал рядом наны, мамы и бабушки, которые меня туда-сюда гоняли. Я и не знал, чем заняться. И потом мы с моей сестренкой очень долго были, как одно целое. Нас дома извали-то. Куда-то не порзнь, а всегда одним словом дети. Детям пора спать, детям пора ужинать. Так что, когда нас, наконец, разделили, у меня словно бы полтела отрезали. — Ага, — усмехнулся Берандол. А я-то всегда гадал, что это значит принадлежать к роду вестритов. Все пытался представить, как живется детворе в старых купеческих семьях удачного. У меня-то детство было совсем другое. Хотя и в чем-то очень похожее. Я, знаешь ли, из семьи свинопасов. Не тебе няньки, не торжественных выходов, зато такая тьма тяжелой и грязной работы, что за целый день спину не разогнешь. Как я теперь понимаю, мои домашние из кожи вон лезли, чтобы как-нибудь выжить. Не доедали, чтобы запасы еды растянуть. Чинили одежду, которую давно пора было выбросить. Возились со свиньями. Вот кому доставалась и забота, и лучший кусок, ну, и о том, чтобы отдать ребенка в храм, ни у кого даже мысли не возникало. Но потом мать заболела, и отец дал обед Если она останется жить, он посвятит са одного из детей. Мать поправилась, и меня отослали. Тем более, что я считался заморышем, паршивой овцой в стаде. Ну, как же, самый младший из выживших, да еще косорукий. Мой отъезд был для них, конечно, убылью в хозяйстве, Ну, далеко не такой, как если бы пришлось расстаться с одним из моих крепких старших братишек. «Косорукий?» — изумился Уинтроу. «Ты? Косорукий?» «Был. Однажды в детстве я покалечился, и рука долго не заживала. А когда, наконец, срослась, силы в ней никакой не было. Жрецы вылечили меня. Я шел поливать сад... И жрец, который нами распоряжался, всякий раз выдавал мне два неодинаковых ведерка и заставлял таскать в больной руке более тяжелое. Скажу тебе, я вначале посчитал его за сумасшедшего. Меня ведь дома приучили все делать одной здоровой рукой. Вот так я впервые соприкоснулся с помыслами О.С.А. Уинтроу призадумался, но почти сразу просиял, ибо слабейшему... «Следует лишь обратиться на поиски своей силы, и он найдет ее, и сделается силен». «Вот именно!» Молодой жрец указал на длинное и низкое строение, показавшееся впереди. Они вышли как раз к покоям служителей. «Случилось так, что гонец был вынужден задержаться в пути. Скорей собирай вещи и отправляйся прямо сейчас, чтобы не опоздать на корабль. Отсюда до гавани еще шагать и шагать». «Корабль!» Отчаяние, сошедшее было с лица у интроу тотчас вернулось. «Ох, только не это! Терпеть не могу, путешествовать морем! А, впрочем, до удачного отсюда иначе не доберешься!» И совсем помрачнел. «Ты сказал идти в гавань?» «Они что, даже лошади для меня не прислали?» «Быстро ж ты вспомнил о радостях богатой жизни, у интроу Слегка упрекнул его Берандол. Мальчик смущенно потупился, а жрец продолжал, «Нет, в письме говорится, что некий друг предложил помочь тебе в поездке, и ваша семья с радостью приняла его помощь». И пояснил, «Похоже, достаток в твоей семье уже не таков, каким был когда-то. Северная война жестоко прошлась по многим купеческим домам. Сколько товаров не удалось ни отправить по Оленье реке на продажу, ни получить из Верховей». Он задумчиво вздохнул. «К тому же наш молодой сатрап не так благоволит удачному, как бывало благоволили его предки. Те-то понимали, что люди, отважившиеся поселиться на проклятых берегах, заслуживают щедрой доли во всех сокровищах, которые там найдутся. Увы, молодой Казго так не считает. Говорят даже, Бутон полагает, что они давно уже получили все причитающееся за тот давний подвиг» когда проклятые берега были счастливо заселены. А если над ними и тяготело какое-то проклятие, то оно успело рассеяться. Вот он и обложил их новым налогом, а земли вокруг удачного поделил на поместье для своих приближенных. Берандол осуждающе покачал головой. Тем самым он нарушает слово, данное его пращурам, и обрушивает тяготы на людей, которые всегда оставались ему верны. «Не к добру это, не к добру!» «Я знаю, Берандол. Знаю, мне следует радоваться, что не заставили тащиться пешком до самого дома. Но тяжело это — отправляться туда, куда я не хочу и боюсь возвращаться, да еще и на корабле. Нерадостно будет мне в этом путешествии». «Тебя что, укачивает в море?» — спросил Берандол. «А я-то думал, потомкам моряков морская болезнь не грозит». Даже на самого закаленного моряка найдется достаточно сильная буря, в которую его укачает. Но не в том дело. Весь этот шум, бегать дня вокруг, куда ни ткнись всюду люди, и от них некуда деться, и так пахнет, а матросы. Ну, наверное, это по-своему славные люди, но мальчик пожал плечами совсем не такие, как мы. Им некогда размышлять и беседовать о чем-либо из того, что занимает нас здесь, Берандол, А попробуй они, их суждения окажутся столь же обыденными, как у самого последнего из наших служителей. Они живут как животные и, соответственно, рассуждают. Мне будет все время казаться, что я нахожусь среди неразумного зверья, Хотя сами они, конечно, в этом не виноваты, поспешил добавить он, заметив, как сдвинул брови молодой жрец. Берандол в самом деле набрал полную грудь воздуха, словно бы для того, чтобы говорить долго и страстно, но внезапно раздумал. И, помолчав, сказал лишь, «Ты уже полных два года не бывал в родительском доме у Интроу. Два года ты не покидал монастыря и не общался с мирскими тружениками. Смотри же кругом хорошенько и внимательно слушай. А когда возвратишься, расскажешь мне, «Придерживаешься ли ты еще того мнения, которое только что высказал?» «Не забудь об этом, потому что и я не забуду». «Обязательно, Бирандол, — искренне пообещал мальчик, — и мне тоже будет очень тебя не доставать. «В таком случае радуйся, ибо наше расставание откладывается на несколько дней. Я провожу тебя до гавани. Давай же соберемся поскорее и в путь».